«Мистер Кук, ваш очередной доклад о переоборудовании трансляции механического завода номер два, прошу». «О да!» Мистер Кук отхлебнул воды, потрогал тугой стоящий воротник и начал. Ранним утром от рабочих получен приятный протасовый ответ, и с обеда по всему фронту начались работы.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 Если родится мальчик, наречем Александром. В честь кого? В честь батюшки. Я батюшка. Я Илья. И ничуть не похож на Александра. В честь отца Александра священника ловко отвела Феврония Сидоровна давно ревнивый окрик мужа. По виду все шло хорошо.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 Может быть, зреет новый грех и насилие? На кладбище ежедневно ходит народ. Тихие женщины, чьи сердце чисто и просто, кладут на могилы венки и молятся. По ночам воют собаки, филин где-то близко ухает, стонет в болоте выпь. И вот напряжение вдруг разрядилось, как молния. Вечер Из голубого дома на наотмашь, ударив руками в дверь крыльца, вылетела с визгом груня. В тот же миг распахнулась окно и, сверкнув юбками, прыгнула на улицу, обезумевшая Стешенька, страшно крича «Ай-яй-яй!». Ай, ай". А в доме кто-то хрипел. И покажись проходившей старухи, что у Стешеньки перерезано горло, из горла по белой шее ручьями кровь. Старуха прытью, как лошадь, по улице заполошно орала. «Караул, караул! Прохор Громов любовницу свою зарезал! Ой-ой-ой! Голову напрочь!» «Да нет, что он здесь!» — спрашивали встречные. «Здесь подлая душа! А где же ему быть-то? И бабка дальше!» два прыскачи через дорогу, сабленноголов, на голов скандальный голубенький домик, ворвался случайный прохожий офицер. Посреди дороги спешил с почты запыхавшийся рассыльный. За ним трехлапый пес.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 Протасов читал, «Через пять дней буду с вами. Вышлите, пристань, лохадей. Нина». Когда раскатилась повсюду весть о расстреле, в Питере и других городах 500 тысяч рабочих объявили однодневную забастовку протеста и на работы не вышли